Обращение Генриха IV, короля Франции и Наварры, из облака, которое открывает его на миг, а потом смыкается над ним. Меня призвали, чтобы вдохновиться примером моей жизни, не будучи в силах вернуть мне эту жизнь. Я и сам не уверен, хочу ли я ее возврата. И еще меньше понимаю, почему мне пришлось принять такую судьбу. В сущности, земной наш путь отмечен горестями и радостями, не подвластными нашему разуму и нередко недостойными нас. Мы поступали бы лучше, если бы смотрели на себя со стороны. А вот другие, те без сомнения, судили обо мне, не видя меня. Однажды в годы юности... Кто-то, подойдя сзади, прикрыл мне глаза руками. Я тогда сказал, что отважиться на это мог только великий человек или большой смельчак. Посмотрите мне в глаза. Я человек, подобный вам. Смерть тут ни при чем. И ни при чем века, разделяющие нас. Вы мните себя взрослыми людьми, потому что ваше поколение на триста лет старше моих современников. Но для мертвецов почти нет разницы, мертвы ли они так давно или умерли только вчера. Не говоря уже о том, что живые сегодня могут стать завтра мертвецами. Послушай, меньший мой брат на мгновение, ты удивительно похож на меня. Ведь и ты испытал превратности войны, сперва узнав ее удачи а любовь со всеми перипетиями борьбы с торопливым счастьем и отчаянием без конца. Я не погиб бы от кинжала, если бы бесценная моя повелительница была жива. Так мы говорим. Но что мы знаем? Я совершил опасный прыжок, который стоил многих ударов кинжалом. Участь моя решалась в ту минуту, как я отрекся от истинной веры. Однако этим я послужил Франции, ибо нередко наше отступничество равноценно подвигу, а наши слабости могут заменить стойкость. Франция многим обязана мне, потому что я много потрудился для нее. У меня были минуты величия. Но что значит быть великим? Это значит иметь скромность» служить своим ближним, будучи выше их. Я был принцем крови и простолюдином. Надо быть тем и другим, чтобы не остаться ничтожным и ненужным крахобором. Я что-то слишком занесся, ибо мой великий план задуман все-таки в годы заката. Но, быть может, закат это и есть высшее и мучительное завершение». Король, которого называли великим, не понимая даже сколь это справедливо, под конец провидят вечный мир и союз христианских государств. Тем самым он выходит за пределы своего могущества и даже своей жизни. Величие? Да ведь оно не от мира сего. Для него надо прожить жизнь и умереть. Человек, чья жизнь должна оборваться предчувствие конца прокладывает путь далекому потомству, придавая свой посмертный труд на милость Божью, которая не приложена, и гению веков, который дерзновенен и далек от совершенства. Таков был и мой гений. Мне не в чем укорять вас, дорогие мои современники, отставшие от меня на три века. Я видел один из них. Это был уже не мой век. Я был выше его, что не мешало мне и тогда быть обломком минувших времен. Таков ли я и теперь среди вас? Нет, вы бы признали меня, и я повел бы вас, и все пришлось бы начать с изнова. Быть может, на сей раз я не погиб бы. Я, кажется, сказал, что не хотел бы воскреснуть. Да ведь я и не умер, я живу. И вовсе не как призрак, вы продолжаете меня. Не теряйте мужество посреди жестокой схватки, где столько грозных врагов ополчилось на вас. Угнетатели народа, притившие мне, не перевелись по сей день, разве что изменили одежду, но не лицо. Я ненавидел короля испанского, который знаком вам под другими именами». Он и не думает отказаться от намерения поработить Европу, начав с моего королевства Франции. Но Франция когда-то была моей, и не забыла об этом, по-прежнему стоит она на страже человеческих свобод, свободы совести и свободы есть досыта. Лишь этот народ одарен от природы способностью одинаково хорошо говорить и сражаться. Вот поистине страна, исполненная доброты». Мир же может быть спасен только любовью. В периоды бессилия жестокость принимают за твердость. Только сильные могут отважиться любить вас, ибо по правде сказать вы им в этом не помогаете. Я много любил. Я сражался и умел увлекать словами. Всем языкам я предпочитаю французский, но и чужестранцам хочу я напомнить — что человечеству незачем отрекаться от своих мечтаний, ибо они лишь непознанная действительность. Счастье существует. Изобилие и довольство у вас под рукой. И целые народы кинжалом не сразишь. Не бойтесь убийц, которых посылают к вам. Я отчетно остерегался их. Действуйте умнее меня. Я слишком долго ждал. Революции не совершаются в назначенный час, вот почему надо доводить их до конца, пусть с помощью силы. Я же колебался, как из человеческой слабости, так и потому, что видел вас уже сверху, сыны человеческие, мои друзья. Жалею я лишь о первых моих шагах, когда я сражался, не ведая того, что ждет меня впереди. Власти и величие, потом горькая измена, и раньше меня засохшие корни моего сердца, которые больше не дадут ростков. Если бы я дал себе волю, я говорил бы вам лишь о звоне оружия и о колоколах, что гудят так мощно со всех сторон, бьют тревогу, меж тем, как стоит немолчный крик «Режь, режь, бей, бей!» Тридцать раз грозила мне смерть в этом садоме. «Господь мой щит». Взгляните же на старика, который не замедлил явиться вам, стоило лишь позвать его. Облако, заменяющее занавес, смыкается над королем. Конец книги Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Июнь 1975 года. Редактор Ирина Морозова читал Евгений Терновский.